Пока мы сидели в школьном дворе, разговаривали, нервно смеялись и, конечно же, переживали за тех, кто попал в загребущие руки полиции. Всех задержанных отпустили. Об этом сообщила все та же Инга, вновь позвонив Дэну. Тот, кстати, сказать, слегка прибалдел. Его друг-юрист еще не успел приехать в отделение, а всех уже выпустили. Даже пары часов для порядка не продержали. Не то, чтобы штрафы выписали или еще как-нибудь наказали. Оказалось, ребят отпустили, потому что какой-то родственник Ника служил в полиции. Об этом рассказал уже Димка, когда ему почти в этот же самый момент перезвонил Кларский. Неделю назад это меня скорее всего восхитило бы. Мои предки ведь тоже работают в органах правопорядка, и я подумала бы, что это, так сказать, знак свыше. Но теперь я просто обрадовалась, что этот факт помог ему и остальным выйти. Попроси его проводить никуда дома. Попросил Дэн Димку, пока тут разговаривал с Никитой по телефону. Он кивнул и передал просьбу Кларскому. А кто это такая? мигом заинтересовалась я. Да так, знакомая, поморщился Смерч. Я их с Ником из клуба вез». Вот как? А она больше твоя знакомая или больше знакомая Ника? нахмурились во мне головастики-собственники. Наверное, больше моя. А хочешь, я тебе цветов куплю, заговорщицки прошептал парень взамен утерянных. Хочу, не стала отказываться я, но все же взяла на заметку какую-то там нику. Мне на цветы вообще не везет. Ах, бедная-бедная я. Договорились, Чип. А с чего ты такой добренький?» Я чувствую себя виноватым перед своим мелким бурундуком. Невинный взгляд устремился в небо. Я подозрительно посмотрела на Смерча, но промолчала. Рокеры, узнав, что их длинноволосых друзей выпустили, те тоже им звякнули, распрощались с нами как с родственниками, крепко пожав парням руки и осторожно похлопав меня по спине, и на радостях пошли пить пиво, гагоча на всю округу. Как я поняла, они вновь хотели воссоединиться с потерянными друзьями, чтобы вечерком сходить еще куда-нибудь. Мы опять остались втроём: я, Димка и Денис. А да, над нами еще светило солнце, и оно же сопровождало нас до машины Дэна, грея волосы и лаская незагорелые еще руки и лица лучами. Как известно, если в компании три человека, то двое из них объединяются против третьего. Вот смерчинские чащяну умудрились объединиться. Спелись гады. Они, соблюдая нейтралитет, вели себя довольно спокойно и дружелюбно, и дружно подкалывали меня, как будто бы это я только что устроила разборку с рокерами. Я возмущалась и спорила с ними, но внутри на самом деле была обеспокоена произошедшим в кафе, поэтому роль третьего лишнего поддерживала старательно. Пусть уж лучше парни ко мне пристают шуточками, чем друг к другу. А то устроят еще и между собой драку, и я явно разнимать их не полезу, и в конце концов, мы все втроем окажемся в том же самом обезьяннике, откуда только что ускакали Ник и Рокеры, вырученные родственником Кларского. Хм, интересно. Если у него кто-то из родственников полицейский, знает ли он моего отца? А, ладно. Что теперь? Машина припаркована около кафе, сказал задумчиво Смерч. «Идемте к ней, развезу вас по домам. Не спорь, вдруг повернулся он к Чащину. У тебя лицо разбитое и видок не самый лучший. В тачке аптечка есть. А сам-то как? кивнув, спросил мой одногруппник. Почти порядок. Морда целая, констатировал Дима с уважением. Вот и я в шоке, что целая, влезла я, шагая между ними. Я думала, тебе Смерчинский прикончат на месте. Поэтому ты орала: "Не пускай его к ним, защити его от них, они сейчас сделают из него котлету". Спросил одногруппник тоненьким смешным голоском, даже отдаленно не похожим на мой. Я закатила глаза. "Какая ты у меня заботливая", вздохнул Дэн. "А то куда нам идти-то?" Оглядывалась я по сторонам хромая. Я чего-то плохо помню, откуда мы бежали. И я плоховато, согласился Димка. Дэн посмотрел на высокие деревья, будто на их ветках была развешена подробная карта района, и сказал уверенно: "Я помню". И он повел нас через смутно знакомые дворы, по которым мы час назад неслись сломя голову к чуду. По пути милый смерть заметил, что я хромаю, и сделал очень заманчивое предложение: Больно, Чип. Взять тебя на руки. Спасибо, я как-нибудь сама отказалась я. Мы будем нести тебя по очереди, предложил Дэнни. К моему ужасу Димка кивнул. Тем более я сама вновь пришлось мне отказаться от подобной затеи. Кому-кому, а к чащину на руки не полезу. Да еще в таком коротком платье. Это то же самое, что что с подругой словаться. «Серьезно, бурундук, я же вижу, что тебе больно, встрял Димка, поглядывая на мои ноги. За бурундука я тебе не тресну в репу только потому, что ты и так побитый чаще лесная буркнула я. Со мной все в порядке. Я старалась не хромать и идти нормально, хотя ногу жгло так, словно к ней приложили раскаленный прутик. Чтобы не обращать внимания на мозоль, я болтала, явно веселя своих спутников или же огрызалась на их шуточки. А мы в кафе не заплатили вообще. Вдруг вспомнилось мне, от этой мысли я повеселела. Круто. Ха-ха-ха. Мы надули кафе, парни. Чащин вот это отпад. И я радостно засмеялась. Что, дурочкам еще для счастья надо? Выразительно посмотрел на меня Дима. Только это. Они умудряются обрести счастье и в малом, покивал серьезно Смерч и спросил у меня, как заботливый дядюшка у неразумной племяшки. Да? Балда. Хм, оглядела я, ребят. Мне прямо стыдно с вами идти. Если Дениска просто потрепанный, как после помойки, то ты, Димко, выглядишь эпично. Мы такие, потому что были заняты делом, гордо отозвался на это Чащин. С каких это пор драка стала делом. Ты что, в конец свихнулся? Молчи уже, Машка. Молчать я не хотела. Меня вообще успокоить сложно, а как нахлынет, хо-хо, такая милая я и такие стрёмные вы. Помните Мультикледи и Бродяга? Про нас его продолжение можно снять. Леди и Бродяги. Нет, Леди и две Бродяжки. Или «Восстание Бродяг. Как вам? А Властелин Бродяг два лоха? Гарри Поттер и два оборванца. Нет, тогда мне придется быть Загарией, а я не хочу такого счастья. Тогда так: леди Марья и два оборванца. Или лучше голодранца? А еще мне нравится вот это: Белоснежка и два гнома. Побитых гнома. А лучше гнома. Пацанские войны, эпизод пятый, Бродяги наносят ответный удар. Леди, вы слишком критичны. В шутку отвесил мне полупоклон Смерч. Если не нравится с бродягами, могу предложить еще в джазе только битые. «Леди не критично, она кретинестично, заявил Димка под молчаливое одобрение Дениса. Вот, узнаю старого доброго Чащина. Он в своем амплуа. Не, я погорячилась с первыми названиями. Вам куда больше подойдет озвучить самих себя в мультике для взрослых Роки Дейл, История одной страсти. Смотрите только на БГТВ. Что еще за БГТВ подозрительно покосился на меня, переставшая ржать Димка. Bad guys, ответила я тут же. Вроде бы чушь несу, но с другой стороны, это помогает разрядиться. Так ты у нас не совсем тупенькая Брундукова. Целых два слова на английском знаешь. Меня поражает другое. Откуда наша маленькая Машенька знает о таких скверных каналах кабельного ТВ? Смотрит их тихими вечерами, да? Развеселился и смерч. Машка та еще извращенка. Она один раз заржал чащин и в лицах пересказал Смерчу один эпизод из университетской жизни, когда наша группа, отмечая золотую середину, поехала в клуб в полном составе, зарезервировав там кучу мест за столиками. В полночь, когда большая половина наших уже и лыка не вязала, на сцене стали показывать мужской стриптиз. Маринка и Лида оживились, и я, и сидящий рядом с нами Димка начали дружно ржать. Трое накаченных и загорелых парней-танцоров, щеголяющих в набедренных повязках леопардовой расцветки, медленно переместились со сцены в зал и стали выводить девушек в проходы. С ними стриптизеры под общие одобрительные выкрики весьма откровенно танцевали, делая вид, что соблазняют. Одной из таких несчастливых оказалась и я. Высокий парень с черными блестящими волосами до пояса легко вытащил меня за руку и повёл следом за собой, решив, что я с ума сойду от счастья, если он начнет танцевать вокруг меня. Одногруппницы восторженно захлопали, Димка чуть не утоп в бокале с пивом, а я попыталась отпихнуть волосатого придурка, совершенно обалдев от глупости ситуации. Отпихнуть его не получилось, и закончилось все тем, что он подхватил меня на руки покружил для порядка, насладившись моими воплями, и надо отдать ему должное, вернул за столик. Подмигнув, танцующей походкой, он удалился к своим шестам, откуда пару раз посылал воздушные поцелуи на потеху моим подругам и приятелям. Меня все так это достало, что в конце концов я тоже послала ему невербальное сообщение. Нет, не подумайте, все было вполне прилично. Я всего лишь показала ему большой палец, опущенный вниз. В сегодняшней интерпретации чащина выходило, что я сама зазвала боя к себе и набросилась с объятиями, просилась на ручки, а тот от меня отбивался. Смирченский веселился вовсю, Димка прикалывался, а я молча выслушивала весь этот бред, сама не заметив, как пару раз улыбнулась. А потом, когда они успокоились, нашарила на дне сумочки горсть монет и с улыбкой самого доброго человека протянула их Димке. Вот возьми. Зачем? удивился тот. За фантазию. У тебя знатный фингал будет на скуле. Приложи, авось полегчает. Ха-ха-ха. А зачем так много? Боюсь, у тебя лицо фиолетовым все станет, мстительно сказала я. И нос за вранье вырастет как у Пиноккио. Тогда из монеток сможешь сделать ожерелье и на нос повесишь, чтобы тот о твоем приходе предупреждал за пару минут. А нет, я тогда тебе колокольчик куплю. «Смерчинский, убери ее от меня, простонал Димка. Я довольно улыбнулась. Допустишь, Димка со мной ругается, чем опять со смерчем ссорится. "Чи, ласково позвал меня Дэнв. Солнышко, что ты несешь? В результате скачка адреналина в крови возбудимость коры головного мозга повысилась. "Ага, вас увидела и перевозбудилась". И ты хорош. Если бы не побежал спасать ту девицу, никакой драки и не было бы. Она все равно подружка этого рокера оказалась. «Но «Ну, я же не знал, а оставлять человека в беде не дело, сказал Смирчинский, и мне было нечего на это возразить. Так, припираясь и дурачась, мы и дошли до черного красавца джипа, ожидающего нас неподалеку от кафе. Лаки-бой вытащил ключи, которые, как оказалось, были у него запасными, а после обнаружил, что машина и без того не была закрыта. Впрочем, ничего страшного с ней не случилось. Ни один автоугонщик или просто проходящий мимо гопник на шикарную тачку почему-то не позарился. "Ого, твой конь?" изумленно спросил Чащин. "Не, друга. Шикарная тачка. Джипарь-командор! семиместный." Осталась я в восторге, обходя автомобиль. Уважаю большие внедорожники такого мощного вида. Женские машинки не люблю, а вот большие моя слабость. Феткин, кстати, тоже обожаю, но он не собирается учить меня вождению, говорит, что ему его машина еще дорога. Девушкам не положено разбираться в марках машин, Гурундукова», наставительно заметил чайшин. Так я и не девушка, отозвалась я со смешком, проводя рукой по блестящему капоту. Ого, а кто? сделал большие глаза Димка. Вечный ребёнок, гордо изрекла я. Машенька. Мне считать себя педофилом? спросил Дэн, залезая на водительское сиденье и пристёгиваясь. Ага, радостно подтвердила я, пытаясь отпихнуть Димку и сесть на переднее сиденье, но он аккуратно оттеснил меня и сам уселся рядом с водителем. Пришлось посверлить одногруппника гневным взглядом, но идти назад. Впрочем, я тут же плюхнулась посредине широкого кожаного нагретого солнцем сиденья, и моя голова оказалась между передними креслами. В салоне мне нравилось. Ты точно в порядке? спросил Дану Димки, включая кондиционер. Маша, на третьем ряду, где-то аптечка должна быть, да её сюда. Я нашла аптечку, всучила ее парням и пока они колдовали над ней, вытребовала у Смерча денег и сгоняла в магазинчик напротив, купив холодных минералки и сока. Когда вернулась, в салоне пахло перекисью водорода, боевые раны Димки латать закончили, и он, прижимая к лицу свинцовую примочку, теперь щеголял пластырем на скуле. Как же все таки хорошо, что никто серьезно пострадать не успел. Красавчик, залюбовалась я другом. Не приставай, а то я тебя лично высажу и побежишь за нами, поиграешь в прицепик, пригрозил он мне тут же, и мы поехали. Хорошо, вздохнула я. Пейте, мальчики, что бы вы без Маши делали? Жили бы спокойно, отозвался Чащин. Я скорчила недовольную рожицу. Дорогая, я уже не знаю, что бы без тебя делал, подмигнул мне в зеркало заднего вида Смирчинский. Наверное, и правда бы спокойно жил. Пока мы вновь дружески припирались, у Димки зазвонил телефон. На звонке у него, как и всегда, стояла песня НОСМС «No коим поклонникам, чащен был уже пару лет. «Затянись мной в последний раз. Так, по-моему, там пелось. "Да", сказал Дима, тут же увидев номер. "Привет. Слушай, я тут занят немного. Что, что? Кто у тебя умер? Собака? Эй, не плачь. Ты что?" Успокойся. Одна дома, Все будет в порядке, не плачь. Что с ней случилось? Вот как? Я сейчас не дома, я занят с друзьями. Я не могу приехать, с некоторой запинкой выговорил парень. Не плачь так, теперь она не мучается за то. Слышишь? Я уставилась на разговаривающего. Это у кого там собачка умерла? Бедный человек. У меня в детстве тоже собака была, и когда она потерялась, я долго ревела. Несколько дней, и до сих пор помню. Когда Чащин убрал телефон, я тут же поинтересовалась, кто ему позвонил. Мысли головостеки машинально продолжали вспоминать текст песни и угомонились только на словах. Но если честно, во всем виноват я сам, с чем расползлись по своим норкам. Это моя знакомая, нехотя отозвался Димка и нервно забарабанил пальцем по подлокотнику. У неё что-то случилось? Поглядел в зеркало заднего вида тактичный смерч. Собака у неё умерла, вмешалась я. Ты что, глухой? Дима это твоя девушка, да? Просто же знакомая не будет звонить и плакать. Да не стесняйся ты, это та девушка. Ну да, та девушка, вяло откликнулся Чащин. Плачет, говорит, дома никого нет, а собака. А чёрт. Он резко вытащил телефон из кармана и перезвонил ей. Я сейчас буду, произнес он на Я сейчас приеду, только успокойся, хорошо? Дай мне минут 15, и я буду у тебя. Вот и славно, молодец. Утирай слезки. Я что-нибудь придумаю. Пока. И почему я должен к ней ехать и жалеть? Выдохнул чащий Петеньёв взлохмачивая волосы. Так, ладно, Смерч, Останови около следующей остановки, пойду успокаивать. Жалко пса. «Говори адрес довезу до её дома, тут же предложил добрый Денис. Да, она как раз неподалёку живёт, махнул рукой Чащин. Было видно, что он расстроен. Не нужно. Блин, и что мне теперь делать? Купи ей что-нибудь сладкое, посоветовал сочувственно Денни. Она не захочет его, но сладкое успокаивает. Ага. Или сделай ей сладкий горячий чай или кофе, продолжал Дэн. Не забудь, что ей сейчас нужно твое крепкое плечо, и просто обними. Не говори ей, чтобы она не плакала, иначе будет рыдать сильнее. А да, и заставь ее смотреть тебе в глаза. "Зачем?" удивился Чащин. "Впрочем, я тоже. Она быстрее успокоится, серьезно. Сделай так, чтобы девушка не глядела в одну точку, иначе с рыданиями зависнет. Нужен контакт глаза в глаза". И хорошо, что это всего лишь собака, а не человек. Это да, но псата -то она тоже очень любила, с горечью возразил парень. Никогда не видел, как она плачет. Я вроде и ни при чем, собака у нее старая уже была, но слышу ее плач и чувствую себя подонком. Прерогатива женских слез, задумчиво отозвался Смерч. Они уменьшают уровень тестостерона в крови мужчин, короче, делают нас слабее. «Или злее», — возразила я, искренне жалея девушку Димке. «Федька всегда злится, когда кто-нибудь рядом рыдает. Злится, потому что не знает, что делать. Я тоже не знаю. Когда вижу плачущую девушку, хочу смотаться на другой конец города", признался Смерчинский. "Ха, тебе повезло, что я не плачу". Я на секунду даже пожалела об этом. Какой арсенал для манипуляций. "Но я не нарушаю свои принципы, не плачу при людях". А как её зовут, Дим? С сочувствием в голосе спросила я приятеля. Кого? Твою подругу, которая тебя ждёт. А, это Вика, он вздохнул. Не забудь её потом мне показать. Мне интересно, какая она там у тебя. Да, Дмитрий, просто поддержи свою Вику, подумав, сказала я. Пожалей. Даже если она гордая, то в глубине души всё равно хочет сочувствия из-за случившегося. Только это С поцелуем имени Леси и всем таким. Бурундукова устало отозвался бедный чащин, к которому предстояло успокаивать рыдающую девушку. Что за мысли? С первого курса удивляюсь извращённой направленности твоего мозга. В это время Дэн в затормозило около нужной остановки. Эй, похлопала я по плечу Димку, прежде чем он вышел из машины. Ты молодец, что о ней заботишься. Да, точно. Болезненными глазами посмотрел на меня он, словно не у его, неведомой мне девушки умерла собака, а у меня. Ты крутой чувак, стараясь поддержать приятеля, сказала весело я. Как только к ней придешь, она перестанет плакать. Разсмеши ее и все дела. На прощание, пожав руку Дену и расстроенно кивнув мне, он молча вылез из машины и убежал, не оглядываясь. А я пересела на переднее сиденье поближе к Дэну. А я никогда не видела его девушку, задумчиво сказала я, пристёгиваясь. Интересно, какая она? Он нам её покажет? Не думаю, вновь поехал вперёд Смерч. Почему? Тебе точно не покажет. Он не из тех, кто будет заставлять ревновать. Что ты имеешь в виду? не поняла я, открывая бутылку с минералкой и делая глоток. Ты ему нравишься, отозвался Дэн, перестраиваясь в другой ряд. Он сказал, "Это очень не вовремя". Я подавилась и только чудом не облилась. "Димки, очень смешно", покачала я головой, прокашлившись. На самом деле, смешно мне не было, потому что в кафе чашни вёл себя очень странно, и Ник тогда сказал, что думал, будто мы пара. "Я не смеюсь", улыбнулся Дэн. "Я говорю тебе то, что вижу". Я немного думала об этом, но да не это. Мы друзья. Это ты его считаешь другом, глупый мой бурундучок, грустно улыбнувшись, отозвался Дэн. "Думаешь, я не смогу спросить его об этом прямо?" несколько рассердилась я. Или занервничала. Орёл вальяжно разлёгшийся на крыше машины недовольно перевернулся, подтянулся и, опустив голову, заглянул в окно, уставившись немигающим взором на нас двоих. Монстрик повторил его манёвр и тоже уставился на нас, высунувшись в противоположное окно. Стекло не было преградой для обоих обладателей крыльев, любопытный клюв и любопытная пасть с легкостью просовывались сквозь него. Нет, я серьезно могу у него спросить насчет этого. Сможешь, Чип. Ты смелая и порой безрассудная, все так же спокойно отозвался Брюнет. Только подумай, к чему это приведет. Ты спросишь, он ответит правду, потому что твой внезапный вопрос его обнадежит, и в результате вы не сможете общаться как прежде. Почему? Не слишком-то укладывалось у меня в голове, как могло случиться такое, что я стала нравиться Чащinu. Чащinu, тому, кто воровал у меня конспекты, пугал, ржал, обзывал, участвовал вместе со мной в КВН и делал кучу пакостей. Потому что он для тебя только друг, отозвался Денис. Он хороший парень, веселый, надежный. Я знаю и без тебя, что он хороший. А откуда ты знаешь, что он просто друг? Может, он мне нравился тоже, а? До этого ты любила Кларского и вообще никого вокруг не замечала, Маша. А что мне мешает полюбить Димку сейчас? с вызовом спросила я. Ответ мне понравился до усиления пульса. Я yeah. я с изумлением посмотрела на его четко очерченный профиль, синие глаза устремлены на дорогу и поняла, что щек легонько коснулся жар. И сразу же вспомнился вчерашний холодный дождь и поцелуй под ним. Ты всегда мешаешь, пытаясь скрыть неуверенность произнесла я. С Димкой переставать общаться мне вовсе и не хотелось, а в словах Дениса была логика. Так почему мы не сможем общаться, если он мне просто друг? Потому что ему нужны будут твои отнюдь недружеские чувства, Дэн на несколько секунд повернулся в мою сторону. Ты готова дать ему то, что он хочет? Нет, сам же ответил он на свой вопрос. Так, всё, завязываем с этими разговорами, иначе мы поссоримся, честно предупредила я Смерча. Как скажешь, Дэн стал отстранённым, и мне это не понравилось. Показалось, что тонкая светлая светящаяся в бархатной темноте нить, связывающая нас, стала истончаться. А этого мне совершенно не хотелось. Чтобы Смерч не обижался, я положила руку на его ладонь, сжимавшую руль, и проговорила не своим голосом: "Ладно, мешай". "М?" "Можешь мешать, Смерчинский". Вместо ответа он склонился к рулю и поцеловал мою ладонь. Я этого совершенно не ожидала, и жар на щеках стал сильнее. Как же не хватает вчерашнего ливня, чтобы остудить его. "Какой ты всё-таки ребёнок, Маша". Помоги мне повзрослеть, подмигнула я ему неожиданно для себя. И знаешь, я все еще помню про все твои обещания, особенно про то, что ты обещал после зачетов». Мой взгляд случайно упал на панель приборов, на которой зелеными цифрами высвечивалось время. Я же опаздываю домой, возопила я. Опаздываешь? Сейчас доставлю тебе домой в лучшем виде, зайка моя, тут же отозвался Дэн, заметно повеселевший. Как ты меня назвал? Не поверила я своим ушам. Зайкой? Ты же говорил, что тебе не нравится, когда парочка сюсюкает, а сам меня так называешь. Припомнила я его слова. Это шло от сердца, чип. Не обиделся, смерч. Сегодня я хочу тебя называть именно так. Погнали к твоему дому. Давай, буду признательна. Если мама не убьет меня за то, что я опаздываю на встречу с будущими родственничками. Не, она меня точно прикончит. Лучше бы я не соглашалась на его в ту минуту такое привлекательное предложение. Этот безумный день продолжался дальше.